Глава 12. Я предполагал, что в доме будет пахнуть кошками, но запаха нет. Совсем нет. Доктор Хайнц приветствует нас троих у двери. "Я думаю", говорит она. "Я думаю, что Альфи очень толще, не ти кошке. Не надо совсем её беспокоить". Я качаю головой. "Они тоже часть этой истории, доктор Хайнц".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 тысячелетний мальчик и тысячелетняя кошка. И теперь я понимаю, как я сделаю последнее оставшееся дело.